Глава 64. Бывший подполковник Кузьмин. Поехали. Осторожненько. Клиент, как выяснилось, в некоторой степени наш бывший коллега. Разведчик. Правда, паркетный. Сильно сомневаюсь, что он способен отличить шмеля от мухи. Но засечь слишком явное наружное наблюдение точно обучен. Поэтому водили его, что называется, без хамства, то есть плотно не прижимались, и тремя экипажами, но ну и слишком далеко, тоже старались не отпускать. Дело в том, что цеплять на машину маячок не имело смысла. Охранники на стоянке каждый день проверяли автомобили персонала с помощью спецаппаратуры. — Он проехал, а я застрял на светофоре, — прозвучал голос Ваньки. — Сейчас догоню. «Отставить!» — скомандовал я. «Влад, вперед! Принято!» Мы водили его третий день. За это время клиент, к нашей радости, ни разу не поменял маршрут. Дом — работа утром, вечером — работа магазин. Там он закупает продукты и выпивку на ужин, а выпивает прилично и регулярно. Сам семья, по нашим данным, второй месяц находится на даче в Хорватии после чего отправляются домой. — Догнал, — доложил Влад. — Веду. — Я зрим, — сообщил Иван. На солянке я обогнал Влада и пристроился метров в тридцати за ауди клиента. Так и доехали до нужного ему супермаркета. Сейчас он ненадолго зайдет туда, очередей там практически не бывает, уж цены кусаются. — Готово, — сообщил я тем двоим, что все это время ехали за нами. «Орел в гнезде!» В ответ хихикнули. «Дальше уже не наша работа. Очень скоро этого мужчину возьмут за филеи и отвезут в тот самый гараж, где до недавнего времени массово неволе авторитетный персонаж по имени Семен. Вчера Иван с Владом ездили освобождать узника и наводить после него порядок в апартаментах. Имелось сильное подозрение, что Семен в расстройстве чувствует, изряда там насинячил. Вышло же с точностью да наоборот. с тоской и бездельем, тот довел в узелище идеальный порядок. Перемыл посуду, протер пыль, сделал влажную уборку, даже мебель по своему вкусу передвинул.